22. В былые времена первобытный кочевник, переводя свои стада и обиталища с места на место в ограниченных пределах одной и той же области или страны, не порывал природных связей с семьей, племенем и родиной. Благодаря все возрастающему разнообразию способов передвижения и непомерному их ускорению и облегчению в современном человечестве народилась новая разновидность цивилизованного кочевника, круглый год катающегося, плавающего и даже летающего из конца в конец по всему земному шару. Эти бродяги обоего пола порывают все природные связи и, став гражданами Вселенной, разносит с собою повсюду заразу – бездомовности, бесплеменности и безотечественности. 23. Так как семья, племя и отечество существуют в действительности, а все человечество есть лишь отвлеченное понятие, то и любить это понятие можно только на словах и в воображении, но не на самом деле. Проповедь такой якобы высшей любви, ради которой следует жертвовать всем остальным, не что иное, как коварное внушение разрушителей основ народной жизни, подговор к измене семье, племени и отечеству, рассчитанный на склонность толпы увлекаться громкими словами или мнимо возвышенными целями и в бессмысленном стремлении к невозможному их достижению стадно бросаться с высот в пропасти». 24. Во взаимных отношениях цивилизованных людей и народов между собою благородный гнев, гордая отвага и открытая борьба мало-помалу подменяются скрытой злостью, трусливым лицемерием и прячущимся под громкими и красивыми названиями «хищничеством». Ведь провозглашают же европейцы, будто они покоряют и избивают слабых и безоружных дикарей, отнюдь не для того, чтобы овладеть принадлежащими им странами и природными богатствами, а с целью одарить этих несчастных благами европейской культуры и цивилизации. 25. Как нельзя приказать ребенку сразу стать взрослым человеком, так и рабу нельзя приказать стать свободной личностью. Можно запретить называть его рабом, можно навязать ему всевозможные права, включительно до права законодательствовать, но в действительности он по духу останется тем же рабом, каким был прежде и сам немедленно наденет на себя оковы какого-нибудь нового рабства – быть может, более унизительного и тяжкого, чем то, от которого его освободили. Дар свободы для человека не нужен и даже вреден, пока он не разобьется умственно до понимания блага свободы и не возвысится нравственно до способности справедливо ею пользоваться. Тогда, но только тогда, Уже никакая власть, никакое внешнее насилие не возмогут лишить его достигнутого им достоинства и снова обратить в раба, свободного, ценящего свои права, гражданина. 26. У народов, стоящих на сравнительно низком уровне, умственного и нравственного развития, свобода совести превращается в свободу бессовестности, свобода личности в свободу буйства, праздности и преступности, свобода слова в свободу лжи, клеветы, кощунства и сквернословия. 27. Современность Гордиться перед древностью своими блестящими успехами во всех отраслях наук и искусств. Позабылось и исчезло только одно искусство – управлять людьми. восемь. Человеческие мысли, независимо от того, насколько они истинны или ошибочны, получают распространение отнюдь не силою создавших их умственных построений и доказательств, а исключительно в зависимости от личного обаяния, красноречия и вдохновленности проповедников. Дважды два-четыре не действует на толпу и не подвигнет ее ни к какому действенному почину, своевременно, искусно и убежденно брошенные в толпу «Ура!» сразу убеждают ее в чем угодно и вдохновляют на величайшие подвиги или величайшие злодеяния. 29. Вожди Великой Французской революции обессмертили свои имена провозглашением прав человека, но воздержались от такого же торжественного провозглашения его обязанностей. Быть может, из справедливого опасения, что очевидность смысла и невозможности равенства общечеловеческих обязанностей привела бы к неизбежному заключению о такой же невозможности и таком же бессмыслии равенства общечеловеческих прав. 30. Создатель положительной философии Огюст Конт признавал в государстве существование только двух коренных, имеющих определенное направления партий сторонников порядка и сторонников беспорядка. «Ом доудр» et om Он был прав, потому что все средние, так называемые «умеренные» партии, содействуя во дворении умеренного беспорядка, в конце концов приводят государство по наклонной плоскости к торжеству беспорядка полного и вместе с обольщенными ими правительствами первыми гибнут в волнах победоносной анархии. Увы, на ограниченные и упрямые умы большинства политиканствующих граждан исторический опыт и поучительные примеры прошлого не действуют. Своего рода жирондисты и октябристы рождались, рождаются и, вероятно, всегда будут рождаться во всех странах, И у всех народов.